Глава 6. Поступление на службу. Дон Гусман де тудела после разговора с герцогом Пиньефлором заперся в своей комнате. Оставшись один и будучи уверен, что ему нечего опасаться любопытных взоров, молодой человек упал на стул, опустил голову на руки и довольно долго оставался погруженным в полную неподвижность. О чем он мог размышлять? Лишь он один мог бы ответить на этот вопрос. Может быть, он думал о своем погибшем будущем, о своих надеждах, вдруг разбитых ужасным признанием, сделанным ему. Может быть, он мечтал о мщении обольстителю своей матери, в котором поклялся. Может быть, также посылал он последнее прости любимому существу, которое долг вынуждал его бросить без надежды увидеть когда-нибудь. В 20 лет не является ли любовь Величайшим делом в жизни, и когда человек красив, богат и знатен, жизнь кажется так приятна и легка. Впрочем, каковы бы ни были размышления несчастного молодого человека, должно быть, они были очень печальны, потому что жгучие слезы пробивались сквозь пальцы и приглушенные рыдания вырывались из его груди, несмотря на все усилия, удержать их. Наконец он приподнял лицо, побледневшее от страданий, и провел рукой по влажному лбу. — Прочь, слабость! — сказал он с печальной улыбкой. — Прощайте мои прекрасные мечты. Мое сердце должно быть теперь мертво для всякого другого чувства, кроме ненависти. Он отпер сундук, вынул матросское платье, положил его на стул и с последним вздохом стал снимать свой блестящий костюм. Он уже заканчивал переодеваться в матросское платье, когда в дверь тихо постучали. — Это он! — прошептал граф. И пошел отворить дверь. Человек лет сорока, по наружности походивший на матроса, со шляпой в руке почтительно стоял на пороге. Войдите, мэтрагуир, сказал граф. Матрос поклонился и вошел в комнату. Как вам угодно говорить! произнес он, бросая вокруг подозрительные взгляды. По-французски или по-испански, как хотите, мэтрагуир, ответил молодой человек, запирая дверь. Мы одни. Хорошо. «Если так, нам нечего опасаться ваше сиятельство». «Хм, мэтр Агуир, оставьте, пожалуйста, вашу привычку называть меня сиятельством. Отныне зовите меня просто марсиалем. Это имя я намерен принять». «Буду повиноваться», — ответил Агуир, кланяясь. «Хорошо, садитесь и поговорим. По вашему приказанию я был у капитана Каймана». «А, его название Кайман?» «Да, хорошее имя для фребустерского судна». Оно и есть флебустирское. Знаю, а этого здесь и не подозревают. Вовсе нет. Его принимают за судно, торгующее чернокожими невольниками. При этом капитан осторожен. Он никого не отпускает на берег. Вот уже неделя, как он бросил якорь в Сакрифичиосе. И ни один матрос из его экипажа не был в Верокрусе. Да, смелая игра. Но ведь все может в конце концов открыться. Сегодня ночью он снимается с якоря. О, стало быть, нам надо поторопиться. Я так и сделал. По странной случайности я находился в сакрифичеусе во время прибытия этого судна. Несмотря на то, что оно перекрашено и переоснащено, такого старого моряка, как я, это обмануть не могло. Их ухватки показались мне подозрительными, и. Зачем же путаться? перебил молодой человек, улыбаясь. Почему бы не сказать мне откровенно? Что такое? спросил Агуир, вздрогнув от изумления. «Да, конечно, ведь я теперь ваш. Дело очень просто. Вы баск из Байона, то есть полуиспанец. Вы воспользовались этим, чтобы поселиться здесь, но а с какой целью? Теперь это меня не касается, так что я ничего вам не скажу, только вы устроились так, чтобы у вас всегда оставалась возможность поддерживать связь с вашими друзьями, береговыми братьями. Смысл истории, которую вы мне поведали сейчас, состоит в том, что вы уже несколько дней ждали этого судна, «Теперь, когда мы поняли друг друга, как я надеюсь, пожалуйста, продолжайте, я весь превратился в слух». Все это было сказано тоном тонкой и язвительной насмешки, который до того смутил матроса, что он стал в тупик. Но так как это был человек смелый, к нему быстро вернулось его обычное хладнокровие. И, посмотрев прямо в лицо графу, он сказал «Ну да, это правда. Дальше что? Больше ничего. Любопытно было бы узнать». «Кто сообщил вам эти сведения, граф? Вы забываете наши условия, мэтр Агуир? Меня зовут Марсиаль. Пожалуйста, запомните это раз и навсегда. Что касается источника моих сведений, то вы понимаете, мой милый, что дело, в которое я вступаю, достаточно серьезно, чтобы я принял меры предосторожности. Я наблюдал за вами, вот и все. Для меня было довольно важно, чтобы вы мне не изменили. Может быть, вы правы». С сомнением ответил Агуир. «Вернемся к нашему делу. Вы знаете, что я устроился на кайман боцманом? Это решено. Я уже получил жалование вперед». «Как вперед? То есть...» Сказал Агуир с замешательством. «Капитан по моей просьбе дал мне вперед сумму, которая была мне нужна». «Хорошо», — сказал граф с насмешливой улыбкой. «А насчет меня, что вы предприняли? Я предложил капитану взять вас» выдав вас за моего земляка, заблудившегося у этих берегов, и преследуемого ненавистью испанцев. По моей рекомендации капитан вас берет, но прежде хочет вас видеть. Это справедливо. Где его найти?» в Фиоси. Он ждет нас к четырем часам. Я приготовил лодку». «Очень хорошо. Теперь моя очередь», — сказал молодой человек, положив на стол связку бумаг. Глаза Агуира засверкали жадностью. Он придвинул свой стул и наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть. «Марсиаль? Мы сохраним ему это имя!» Развязал ленту, связывавшую бумаги, и начал раскладывать их, говоря. «Счет дружбе не мешает. Сдержите ваши обещания, и я сдержу свои. Вот купчие на тот дом, в котором вы живете, вот еще пятьдесят тысяч ливров банковскими билетами. Пересчитайте». Матрос с возбужденным трепетом схватил бумаги, которые подал ему молодой человек, и принялся рассматривать их с самым пристальным вниманием. «Все верно», — сказал он. «Теперь, — продолжал молодой человек, — вот расписка на 50 тысяч ливров, но вы можете получить их только по возвращении во Францию по аттестату, написанному мной, в котором значится, что я доволен вашими услугами. Возьмите. Вы видите, что я держу свои обещания, как вы держите ваши». «Одно последнее слово для того, чтобы между нами не было недоразумений. Если вы хотите служить вашим друзьям во вред испанцам, это меня не касается, так как и вы не должны интересоваться причинами моего поведения. Помните только, что вы принадлежите мне, что мы ведем открытую игру без хитрости и без измены, и что вы обязаны мне безоглядно повиноваться. На один год», — ответил матрос, — «до того дня, когда вы вернетесь во Францию». — Это решено. — Да, но запомните хорошенько мои слова, мэтр Агуир. Вы меня знаете достаточно хорошо, не правда ли, чтобы быть убежденным, что при первом подозрении я прострелю вам голову? — Угроза бесполезная, — ответил матрос, пожимая плечами. — Моя выгода — самое надежное ручательство вам за мою верность. — Хорошо, я подумал, что, может быть, вы никогда не вернетесь жить в Веракрус, и что, следовательно, — Подарить вам дом довольно бесполезно. Поэтому я прибавил к обещанной сумме двадцать тысяч ливров в придачу, оставив вам в собственность этот дом. Благодарю, я сдал его в наем сегодня утром на пять лет и взял плату вперед. С удовольствием прихожу к выводу, что вы знатогу в делах, — сказал Марсиаль, смеясь. — Это ручательство для меня. Спрячьте все эти бумаги. Теперь мы пойдем, когда вы хотите. Сейчас, если вы желаете. Хорошо, сейчас. Они вышли, уходя, молодой человек не мог удержаться от последнего вздоха, но он тотчас справился с собой и сказал твердым голосом своему спутнику: «Пошли». Было три часа пополудни. Они вдвоем прошли через весь город, никого не встретив. Стояла страшная жара, и улицы были пусты. Граф был переодет, так что не боялся быть узнанным своими друзьями. Они беспрепятственно дошли до гавани. В конце пристани на причале стояла маленькая лодка. «Вот и лодка», — сказал матрос. «В путь», — лаконично ответил молодой человек. Расстояние от Верокруса до острова Сокричифиос, где обычно бросают якоря большие суда, находящие там надежное убежище, составляет одну милю. Когда море спокойно, эта прогулка восхитительна. Вскоре поднялся легкий ветерок, позволивший путешественникам поднять парус, и плыть, не утомляя себя греблей. По мере того, как они приближались к острову, бригантина Кайман как будто поднималась из воды и, наконец, предстала во всех подробностях. Это было прекрасное судно, длинное, со стройными очертаниями. Его высокий рангоут был отброшен назад, текелаж содержался с замечательным старанием. Посередине корпуса, абсолютно черного, была проведена тонкая полоса, красная как кровь пушечных портов не было видно а следовательно отсутствовали и пушки на палубе никого не было граф отметил про себя одно важное обстоятельство были натянуты абордажные сети конечно из опасения внезапного нападения какое славное судно сказал он в ту минуту когда лодка объезжала корабль да с удовольствием ответил матрос и быстроходная ручаюсь вам «Так вы его знаете? Еще бы! Я два года служил на нем под начальством Монбара». Через несколько минут Марсиаль и Агуир вышли на берег острова Сакричефиоса. Едва они сделали несколько шагов, как заметили человека, подходившего к ним. «Вот капитан Каймана», — сказал моряк. «Вы видите, что он явился на свидание вовремя?» «Да, вижу», — сказал молодой человек, подходя и с любопытством рассматривая его. Так как этот человек должен играть важную роль в нашем рассказе, мы в нескольких словах набросаем его портрет. Этот человек был в полном смысле слова настоящий морской волк. Действительно, он больше походил на тюленя, чем на человека. Хотя ему было по крайней мере лет 50, внешне он выглядел не старше 40. Он был низенького роста, но крепкий и сильный. Загорелый цвет лица имел почти кирпичный оттенок, Серые глаза были живыми и выразительными. Физиономия, умная, хотя и суровая, дышала смелостью и спокойной неустрашимостью человека, привыкшего много лет бороться с опасностями, в каком бы виде они ни являлись. На нем был камзол из толстого синего сукна, все швы которого были обшиты галунами того же цвета, только несколько светлее. Концы галстука были украшены серебряными кистями. Жилет, серый, затканный большими цветами, Широкие коричневые панталоны с такими же голунами, как и камзол. Шелковые чулки и башмаки с серебряными пряжками. Черная бархатная шапка со стеклянным образком богоматери покрывала его голову. Широкий кожаный пояс стягивал его стан. За пояс были заткнутые два длинных пистолета. Таков был внешний вид этого человека, который, заметив приезжих, небрежно направился к ним куря трубку с чубуком, почти неприметным, который казался приклеен к его губам. — А, это ты! — весело сказал он матросу. — Кого ты нам привез? — Капитан Тихий Ветерок, — отвечал он. — Я привез нового товарища, о котором говорил вам вчера. — Ага! — сказал тот, бросив проницательный взгляд на молодого человека. — Малостройная и, кажется, крепкий. Как тебя зовут, мой милый? — Марсиаль, капитан, — ответил граф с почтительным поклоном. «Хорошее имя, ей-богу! Ты Баск?» «Так точно, капитан!» «И тебя прибило к этому берегу?» «Да, капитан! Вот уже два года лавирую в этих водах и не могу дождаться попутного ветра, чтобы выбраться отсюда!» «Хорошо, хорошо! Мы тебя выведем, будь спокоен!» «Агуир мне сказал, что ты хороший матрос!» «Вот уже 17 лет, как я хожу в море, капитан!» «А мне еще нет и двадцати трех!» «Хм! Так ты должен знать свое дело, когда так!» «А ты знаешь, кто мы? Не так ли?» «Знаю, капитан. И не боишься поступить на наше судно?» «Напротив, я очень этого хочу». «Очень хорошо. Я думаю, мы сделаем из тебя что-нибудь. Я тоже надеюсь. Есть у тебя оружие и порох. У меня есть все, что нужно. Теперь я должен предупредить тебя об одном. На суше мы все равны, на судне нет. Присягнув, мы должны покоряться. У нас только одно наказание». — Какое? — Смерть, чтобы избежать повторения проступка. — Агуир, которого я знаю давно, поручился мне за тебя. Измена с твоей стороны убьет не только тебя, но также и его. У нас кто поручился, тот и расплачивается. Поэтому подумай хорошенько, прежде чем решиться. Ты еще волен отказаться, если наши условия покажутся тебе слишком тяжкими. Когда же дашь слово, будет уже поздно. — Я согласен, — ответил Марсиаль твердым голосом. «Хорошо, но ты молод, и я не хочу ловить тебя на слове. Будь на бригантине сегодня вечером в 7 часов. Постарайся закончить свои дела до тех пор. Ты прочтешь договор, и если после этого захочешь вступить к нам, тогда хорошо. Ты будешь вторым лейтенантом». «Все мои дела закончены, капитан. Мне нет необходимости возвращаться в Веракрус. Агуир может привезти мне мой сундук и мое оружие». «Ты мне нравишься. Ты отличный парень». «Пойдем же, если хочешь». Они сели в лодку и через несколько минут подплыли к бригантине. Однако, не без тайного сжатия сердца и нервного трепета, молодой человек ступил ногой на корабль, где он должен был жить среди людей, которых ему представили хищными зверями, живущими только убийством и грабежом, не имеющими ни веры, ни законов, ни отчизны. В ту же ночь, к трем часам утра, Кайман вышел в открытое море, увозя на своем борту лейтенанта Марсиаля и боцмана Агуира двух новых членов команды. Капитан «Тихий ветерок» взял курс на санта доминго Его крейсерство кончилось, и он возвращался в порт дп